— Господин Журден, а -а -а -а. я решил не прибегать ни к чему посредничеству, чтобы обратиться к вам с просьбой, которая является давнишней моей мечтой. Итак, сударь, я скажу вам напрямик, что честь быть вашим зятем была бы для меня величайшей милостью. И вот именно эту милость я и прошу вас мне оказать. — Да, конечно, Прежде чем вам дать ответ, сударь, скажите мне, дворянин вы или нет? О, сударь, ну, большинство на моем месте, не задумываясь, ответило бы утвердительно. Слова нынче дешевые, и люди без зазрения совести присваивают себе дворянские звания. Подобный род воровства, очевидно, уже вошел в обычай. Но я признаюсь, на этот счет более щепетилен. Я полагаю, что всякий обман бросает тень на порядочного человека. Изтыдиться тех, от кого небо судило тебя родиться на свет, блистать в обществе вымышленным титулом и выдавать себя не за то, что ты есть на самом деле, на мой взгляд, это признак душевной низости. Разумеется, мои предки занимали почетные должности. Сам я с честью шесть лет прослужил в армии. И состояние мое таково, что я надеюсь занять не последнее место в свете. Но совсем тем, сударь, я не намерен присваивать себе дворянского звания, несмотря на то, что многие на моем месте сошли бы себя вправе это сделать. Итак, сударь, я скажу вам напрямик, сударь, я не дворянин. И но... все. Моя дочь не для вас. Как? Как? Вы не дворянин? Нет. Дочку мою не получите. Ну, что, да при здесь дворянин, не дворянин? Мы-то с тобой что, королевского рода, что Молчи, ли? Молчи, жена, я вижу, к чему ты клонишь. Да сами-то мы не из честных мещанских семей. ах mm -hmm. язык у тебя без костей, жена. Да разве наши родители не были купцами? No. Если Это твой родитель был купцом, так тем хуже для него. А про моего родителя так могут сказать только очень злые языки. замолчи oh, да послушайте, сука! Замолчи, нахалка! Вечно ввешаешься в разговор! Я хочу, чтобы дочка у меня была маркизой. Маркизой! Да, маркизой! Можешь, Господи, сохрани, помилуй! Да это дело решенное. <свят> а я никак не согласна. От неравного брака ничего хорошего не жди. Не желаю я, чтобы мой зять стал попрекать мою дочь родителями и чтобы их дети стыдились называть меня бабушкой. И я хочу, чтобы мой зять был мне благодарен за дочку. И чтобы я могла сказать попросту, садись-ка, Победай вместе с нами. Садись-ка, дядя. вместе с нами. Вся твоя мелочная душонка здесь и проявилась. Тебе бы весь век прозябать в ничтожестве. Да подумай, что ты посовала. Довольно разговором. Я хочу, чтобы дочь у меня была маркизой. А я вам говорю, маркизой. А разозлите меня, я еще ее герцогиней сделаю. Да что же это такое? Не унывайте, Клеон, унывайте. Идем, Людей. Мить... <смех> ладно, ладно. Ну что, сударь, много вам дало ваше благородство. Что поделаешь, я на этот счет необычайно щепетилен. И переломить себя это свыше моих сил. Да кто вам велел относиться к этому певу? человеку серьезно. Вы что, не видите, что он помешался? Ну что вам стоилось не зайти к его слабости? Твоя правда. Но кто же мог подумать, что для того, чтобы стать зятем господина Жордена, требуется предъявлять дворянские грамоты. Пойдем, Кавьель. Сударь, постойте. Мне кажется, я кое-что придумал. Что-что? Идемте, я вам все расскажу по дороге, являются граф Дорант и маркиза Доримена. Не знаю, Дорант По-моему, я все же поступила опрометчиво, что позволило вам привести меня в незнакомый дом. Ну где же в таком случае маркиза, моя любовь могла бы вас приветствовать? Коль скоро вы избежание огласки вы не желаете встречаться со мной ни у себя дома, ни у меня. Да, но вы не хотите сознаться, что я незаметно для себя привыкаю к ежедневным, и слишком сильным доказательством вашей любви ко мне. Сколько бы я ни отказывалась, в конце концов я все же сдаюсь на ваши уговоры. Своей деликатной настойчивостью вы добивались того, что я готова исполнить любое ваше желание. Началось с частых посещений, за ними последовали признания. Признания повлекли за собой серенады и представления. А там уж пошли и подарки. Я всему этому противилась. Но вы неисправимы. И всякий раз вам удается сломить мое упорство. Теперь я уже ни за что не отвечаю. Давно пора, Маркиза. Уверяю вас, вы вдова. Вы ни от кого не зависите. Я тоже сам себе господин, и люблю вас больше жизни. Скажите... Ну, отчего вам сегодня же не составить мое счастье? Ах, М? боже мой, Дурант. Для того, чтобы совместная жизнь была счастливой от обеих сторон, требуется слишком много. Как часто... Благоразумнейшим супругам не удается создать союз, который бы их удовлетворял Ну, помилуйте, вы явно преувеличиваете трудности А ваш собственный опыт еще ничего не доказывает Не все же я возвращаюсь к тому же Я ввожу вас в расходы, и это меня беспокоит. Во-первых, они обязывают меня больше, чем я бы хотел А во-вторых, простите мою откровенность, я уверена, что они не могут вас не обременять. А мне это неприятно. Ах, Маркиз, засущие сущие пустяки. Вас это не должно беспокоить. Я знаю, что говорю. Между прочим, бриллиант, который вы заставили меня принять... Такая дорогая вещь. Умоляю, Маркиза, не переоценивайте вещицы, которую моя любовь считает недостойную вас. А вот и хозяин дома. О! Все, Санжур. Ой. Ну? Раз. Два, Журден начинает серию светских поклонов, которые мы показал учитель танца. <свят> <свят> И Ой. Чуть-чуть назад, сударня. Что-что? Если можно один шаг. Что такое? Отступить немного, а то я не могу сделать третий поклон. Господин Журден любит изысканное обхождение. А, -а, а. К ногам. Сударня. Это величайшая для меня радость, что я оказался таким, можно сказать, баловнем судьбы таким счастливцем, что, имея такое счастье, вы были так добры, что сделали мне милость и пожелали... Не-не-не, да. вы не, не, еще не-не-не... И пожелали... Почтить меня почетом благосклонного своего присутствия. И если бы я был достоин... Ну, достоинства таких удостоинств, каковы И небо... Что? И, и небо. И, мы, и, небо, ну, и небо... И небо, и звезды... Не-не-не, да. не звезды, нет-нет. Не, не, и, не, и, и, и небо... И если бы я был достоинств какого вашего... И небо завидующее моему, моему... Ну... Довольно, господин Шурден. Маркиза не любит длинных комплиментов. Она и так уже наслышана о необычальной остроте вашего ума. Это нетрудно заметить. Да-да. Позвольте вам представить маркиза, господин Журдена, лучшего моего друга. Человека вполне светского Я испытываю к нему глубокое уважение А еще ничего не сделал, судары Чтобы заслужить такую милость Прошу вас, проходите, судары Смотрите, не проговоритесь о бриллианте который вы ей подарили а можно только спросить, как он ей понравился Нет, что вы, боже вас сохрани Это было бы неучтиво Если желаете прослыть человеком вполне светским Наоборот, сделайте вид, будто это не вы ей подарили Господин Журден говорит, что он вам не сказал Рад. Я очень тронутая. <свят> как я вам благодарен, что вы замолвнили за меня словечко перед маркизом. Я еле уговорил ее поехать к вам. Господин Журдан уверяет, что вы первая в мире красавица. Мне это очень лестно. <свят> это мне лестно, Журдан. <свят> а не пора ли обедать? а а